Глава семнадцатая. Три правды, одна ложь. Денис. Гриш, я не думаю, что это лучшее решение для места, где каждый день будет проходить сотни людей. Ты представляешь, что станет с полом после проведения одного концерта? Я сижу на поздней встрече со своей командой и обсуждаю проект огромной концертной площадки «Идол». Креатива моей команде не занимать, но вот про практичность они часто забывают. За панорамными окнами сорокового этажа мерцают огни ночной Москвы, а в просторном кабинете со стильным дизайном не умолкают разговоры и обсуждения под неприлично дорогой кофе, купленный в кофейне на этаже. Я подобрала материалы, которые используются как раз для таких помещений, и там есть именно такой керамогранит, как предлагает Гриша. Думаю, мы можем это реализовать. В защиту говорит Рима, младший архитектор. Ладно, давайте оформлять и отправлять инвесторам. Макет у нас готов? Да, завтра заберу последнюю башню. Радостно отзывается Рима. Проверьте аккумулятор предварительно, чтобы все работало как часы. Лишний раз напоминаю им, так как в прошлый раз никто не подумал проверить заряд, и макет остался без подсветки. Уставший после насыщенного событиями дня, я приезжаю домой. Кости ломит от усталости. Стыдно признаться, но в таком режиме очень сложно быть активным, еще и в постели. Уже несколько дней у нас с Викой не было секса. Она не проявляет инициативу, и я, благодарно выдохнув, заваливаюсь спать. Насколько это еще продлится? И не звоночек ли это к тому, что она меня больше не хочет? Проклятие, нужно брать себя в руки. Осталось совсем немного. Сделка с Арулой вот-вот свершится, и я смогу наконец-то вздохнуть полной грудью. Я вхожу в квартиру. В гостиной горит вечерняя подсветка. Малыш, я дома. Сообщаю о своем появлении и сразу избавляюсь от пальто и пиджака. Прохожу в вглубь, на ходу закатывая рукава рубашки. Замечаю изящный силуэт. Вика сидит в длинной белой футболке и леггинсах. Волосы мокрые, видимо, после душа. Надеюсь увидеть счастливую улыбку, но сталкиваюсь с холодным, безразличным профилем. Она лишь на мгновение бросает на меня незаинтересованный взгляд и снова переводит его на бокал с вином. «Привет. Занималась йогой?» задаю безопасный вопрос делая вид что не заметил ее настроение нет понятно вечер будет сложным что то случилось аккуратно интересуюсь заходя с другой стороны высокого стола чтобы оказаться ровно напротив нее да так она тянется к открытой бутылке и снова наполняет бокал съездила сегодня за город за город новый объект я точно знаю что дело не в работе но все же продолжаю игру в слепого парня не у меня она одаривает меня снисходительной ядовитой улыбкой и снова вливает в себя кровавую жидкость а у тебя как день прошел э, э неплохо согласовали проект идол помнишь я тебе рассказывал про концертную площадку которую хотят построить на западе москвы честно делюсь рабочей информацией которая является чистой правдой я и не вру почти «Помню. И все. Что все?» «Только это успел ты сегодня сделать? Согласовать проект?» «Хочешь проверить мою продуктивность?» Усмехаюсь, хотя сам себя чувствую, как в фильме «Мистер и Миссис Смит». Кажется, еще секунда, и мы наставим друг на друга автоматы. «Хочу, чтобы ты начал говорить правду». «А вот и ее оружие. Теперь она требовательно смотрит мне прямо в глаза» с вызовом, с животной яростью. «С чего ты взяла, что я вру?» – невозмутимо усмехаюсь. Я и правда был на встрече с командой. «Дэн, я все знаю», – устало заявляет она, ни на йоту, не поверив моей игре. Что бы она дальше ни сказала, у меня на все есть подготовленные ответы. Вот только проблема в том, смогу ли я соврать ей, глядя в глаза. «И я не понимаю, о чем ты говоришь, поэтому давай перестанем говорить загадками». Спокойно отвечаю я, усаживаясь на барный стул напротив нее. Снимаю один бокал, подвешенный над столом, и замечаю, что их остается три, а не четыре, как должно быть. «Не хочешь загадок?» – в голосе чувствуется раздражение. «Что ж, я начну». «Кто ты? Денис Андреевич Куртов?» Успешный архитектор, который стремительно поднялся по карьерной лестнице до топ-менеджера крупного бюро? Или все же член преступной группировки, которая перевозит наркотики в алкоголь после чего выпаривает его и распространяет на улице под твоим чутким руководством? Беззвучный взрыв, невидимые осколки, необратимые последствия. Наркотики? Что за бред? «Я видела тебя сегодня на каком-то богом забытом складе, принимающем товар и заключающем сделку на несколько килограммов кокаина». «Скажи ей, скажи ей, что она все неправильно поняла. Расмейся и скажи, что ее рассказ достоин голливудского блокбастера. Ты должен признаться, что на самом деле купил небольшой виноградник и франшизу. Чтобы производить и реализовывать товар, под раскрученной маркой, принадлежащей Арула Компани. Покажи ей документы, лежащие у тебя в столе, подписанный договор и разрешение на использование бренда. Ты работаешь на сербскую мафию? Саври ей, черт возьми! Да, слетают с моих губ и влечет за собой непоправимый урон. Всего одно слово. Одно! «Готова поставить под угрозу многолетнюю работу и жизнь множества людей. Я не должен был сознаваться. Я нарушаю протокол, подвергаю ее жизнь опасности, рискую не дожить до утра и вообще больше никогда не увидеть свет. Но я не могу стоять перед ней, смотреть в любимые изумрудные глаза и бросать ей в лицо наглую ложь. Не так». Не в момент, когда она задает прямой вопрос, имея все доказательства на руках. Не могу продолжать играть с ней, когда она уже обо всем догадалась. Бог знает, как выяснила и решилась мне все высказать, только после того, как самолично проверила свои опасения. Как она узнала о сделке? И как ушла незамеченной? Вижу, как в ее глазах разлетается наше будущее. Она больше не простит. Но это не совсем то, что ты думаешь. Признаваться так до конца. Хуже уже не будет. Вдруг у меня еще есть шанс спасти нас. В ответ Вика только выстреливает в меня острым взглядом, готовым пронзить мое тело насквозь, будто клинком. Я истекаю кровью только от одних ее глаз, в которых читаю, что все кончено. Навсегда, блядь. Без поворот, накончено, разбито, сожжено, уничтожено. Горечь поражения поднимается к горлу, словно желчь. Воздух становится вязким, трудно дышать. Я подрываюсь к ней, хочу схватить, все объяснить. Но комнату разрезают резкие аплодисменты. А, вот куда делся еще один бокал. Из глубины комнаты появляется тень. Через секунду на ее месте материализуется мужчина. Темная футболка, взъерошенные волосы и мое лицо. Секунда на осознание. Шок. Принятие. Я смотрю на своего умершего брата. Живого. Какого черта? Меня парализует. Я пытаюсь понять, не накачали ли меня наркотиками? И не мерещится ли мне его образ? «Здравствуй, братец», – ухмыляется он. «Или теперь тебя называть Дон Куртов?» – ржет засранец. «Как такое возможно?» – сдавленно произношу я, хватаясь за остатки реальности. «Вот так. Решил отдохнуть немного от земной жизни. Сгонял в отпуск на небеса. Понял, что там скука смертная и решил вернуться». Издает ироничный смешок. «Смертная скука на небесах. Чувствуешь иронию?» За время своего театрального монолога он успевает сократить расстояние между нами и остановиться на уровне вытянутой руки. «Обнимемся!» – криво улыбнувшись, Стас разводит руки. «Ублюдок! Вместо братских объятий я выкидываю кулак и мощно бью его по лицу!» Брат не падает, но силы удара достаточно, чтобы его отвернуло, и он согнулся пополам. Признаю, я тоже не ожидал подобной реакции от себя. Я плакивал его год. Ходил на могилу и изливал душу, как на исповеди. Пытался понять, простить. Злился и ненавидел. Его за то, что оставил меня одного в этом бардаке. И себя за то, что не смог уберечь лучшего из нас. Я должен был быть на его месте. Я. И вот он стоит передо мной. Здоровый, сильный. С дерзким блеском в глазах, нагло улыбается и всем своим видом показывает, что снова нас всех провел. Он в моей квартире, рядом с моей невестой, вернулся, чтобы забрать ее и указать мне на мое место. Место на вторых ролях. «Не совсем то приветствие, которое я ожидал», — ржет придурок. «Я тоже рад тебя видеть. Какого мать вашу хрена!» «Ты...» блять «У меня не хватает цензурной лексики выразить свое состояние». «Эмма знает?» – простреливает в моей голове мысль, что моя бывшая девушка до сих пор пытается пережить психологическую травму, убийство в целях самообороны. «Нет», – признается он, и я читаю на его лице проблеск вины». Поворачиваясь к Вике. Она продолжает сидеть, опершись на локте и зарывшись пальцами волосы. Ей совершенно все равно на происходящее. Очевидно, Стас пробрался сюда не тайком. Они оба ждали, пока я вернусь. «Как вы, сука!» Я все еще пытаюсь говорить на цензурном языке и собрать из букв внятный вопрос. «Что ты здесь делаешь?» «Решил подкатить к моей невесте?» «Пока...» «Серьезно? Невесте?» «Заткнитесь оба!» – выкрикивает Вика. «Сейчас вы мне оба противны, поэтому оставьте эту драму на момент, когда меня не будет рядом!» Я замолкаю и снова смотрю на Стаса. Никогда еще не ощущал себя настолько потерянным. Увидев его, я почувствовал радость и злость одновременно. Хочу его убить и обнять, Потребовать ответов и в то же время больше никогда ничего от него не слышать. Он рушит мою жизнь прямо сейчас. Но при этом я осознаю, что больше не один. Стас жив, и неважно что между нами стоят чувства к одной девушке, множество взаимных претензий и работа на конкурирующие кланы. Мы все же братья. «Ты все еще работаешь на Костенко?» Задаю логичный вопрос. Если так, то мы буквально по разные стороны баррикад. «Нет. Как ты выжил?» «Это сейчас не неважно». «А что, блядь, важно? Для чего все это? Что за появление в стиле графа Монте-Кристо? Снова будешь искать виновных и мстить за смерть мамы?» Вспыхиваю я. Смерть мамы была случайна. «Я знаю, и ты это знал, но тебе все равно нужно было влезть в это дерьмо». Дерьмо? Голос Стаса становится жестче. И мне говорит тот, кто с семнадцати лет работает на наркоторговцев? Орет брат в ответ все больше, повышая градус нашего скандала. Ты всего не знаешь. Я знаю, что ты не имеешь права читать мне нотации. Я делал это, чтобы у вас с мамой был шанс да засунь в задницу свое благородство. «Мамы больше нет, все. Нас тоже больше нет. И я, сука, не знаю, почему все еще хочу спасти твою никчемную задницу. Не надо никого спасать. Я понимаю, смерть мамы подкосила тебя, но мы должны принять, что так случается в жизни. И это не всегда связано с нашими поступками». Стас сдается трет щетину, зарывается пальцами волосы, пытаясь прийти в себя. Мы погружаемся в болезненную тишину после того, как чуть глотки не порвали, пытаясь обвинить друг друга в старых грехах. Атмосфера пропиталась упреками и запахом крови от вскрывшихся душевных ран. «Вы оба ошибаетесь», голос Вики разрезает затянувшееся молчание. «Смерть вашей мамы была не случайна» и один из вас никогда себе этого не простит. «О чем ты говоришь?» – недоумевая спрашивает Стас. Мы с братом застываем, словно пораженные молнией. В голове проносится дикая мысль. «Откуда девушка, которая должна быть далека от нашего мира, может знать о том, что даже нам неизвестно?» Холодок пробегает по спине. «Неужели мы все эти годы играли в игру, правил которые не понимали?» Она лишь горько усмехается на вопрос брата и переводит пронзительные глаза на меня. «Ты ведь получаешь указания напрямую от Стефана Арула?» «Да», – сознаюсь дрожащим голосом и задаю встречный вопрос. «Откуда ты знаешь это имя?» «Вика наполняет уже, наверное, пятый бокал вином, и в следующее мгновение с печальной полуулыбкой убивает нас своим ответом. Стефана Рула – мой отец.